Глава тридцать пятая. Обман. Вообще, тар отыгрывал роль якобы влюблённого превосходно. С таким актёрским талантом нас до последнего не рассекретят. А именно до момента, когда придёт время пить из чаши единения. Однако меня брала досада. Неприятно, когда твой любимый улыбается какой-то бабе, тем более, когда она из рода гадюк. Мы с Анхелем подошли ближе к возвышенности, слушая громкие приветственные речи Тара. Шалара с шархом тоже остановились рядом. Но прежде чем мы приступим к основному действу, ради которого тут собственно собрались, я говорю о присяге на верность. Торжественно вещал Аширис Империи Шатар. Хочу обрадовать вас невероятной новостью. Сегодня состоится моя свадьба. «С невероятной женщиной!» «Брат!» — Тар посмотрел на Шахрияра. На его лице сияло слащаво-придурковатое от чести выражение. «Подведи ко мне невесту!» Зрители, непонимающие, охнули, когда Шах поднялся под ручку с шаларой. На меня косились. В мою сторону летели все хмурые шепотки. Кажется, меня даже боялись. Ведь невестой ещё минуту назад считали все меня. Пусть громкого обозначения всего статуса не было объявлено, но это так. От меня в данную минуту требовалось изобразить шок. И это удалось мне весьма неплохо, хотя актёрских талантов я ранее за собой не замечала. Видимо, помогало настроение. Я так волновалась, что что-то пойдёт не так. Во-первых... Шахрияр что-нибудь вычудит. Все-таки его опоели приворотным зельем. Да, генерал неплохо справлялся, выдержав первую атаку на разум. К тому же отсутствие магического зверя Нага выручало Пусть он простит меня за эту мысль. Однако переклинить могло в любой момент. Первые сутки после принятия этого зелья истинное испытание над волей и физическим влечением. Во-вторых, притихшие советники, тихомолку поддерживающий лорда Шарха и его хитрожопого сообщника лорда Хасиса, могли в любую минуту помешать обряду. «Конечно, это будет глупо с их стороны. Действо вышло на открытые подмостки сцены. Этот локомотив уже так просто не остановить. И тем не менее...» Я до последнего мгновения стояла в напряжении, наблюдая за иномирным батюшкой, которого на Элероне называли жрецом. Он тихо молился каре небесной, наливая в две чаши какой-то жидкости, сильно похожей на кровь, и никто не смел его перебить. Разве только за моей спиной некоторые из придворных с удивлением делились своими впечатлениями. «Почему чаши две?» Должна же быть одна. А почему генерал опустился лишь на одну ступень? Он же должен был уйти, нет? Никто даже предположить не мог, что на их глазах вершится история сразу двух свадеб. Когда пришло время пить из чаш, Шахрияр протянул мне руку и вручил ее Альтаиру. Сам же подошел к шалари и рывком выпил все, что осталось после робкого глотка бледной ногини. Альтаир поделился со мной своим кубком. Казалось, это произошло за какие-то секунды, однако в бальном зале началась безумная суматоха. Кто-то с недоумением хлопал, кто-то истерично смеялся, а кто-то разразился бранью, пытаясь удержать упавшую в обморок жену. Да, последним кто-то был лорд Хасис. — Да как вы смеете? Я не позволял. «Моя дочь не станет женой не до змея Сторонники Шарха предпочли промолчать. Всё-таки речь шла о его сыне. Безобразие остановил Тар. Приобнимая меня за талию одной рукой, вторую Аширис поднял вверх. Все, кто не понял приказа, были окружены стражами, которые заставили замолчать неугомонных одним своим грозным видом. «Сирошала разделила с моим братом свою чистоту». Одна фраза, Тара, и высокородные наги понятливо кивнули, принимая объяснение как безусловную причину к столь неожиданному венчанию. «Моя же Аша была избрана магией и змеем еще вчера». «Вы все тому свидетели. Поэтому я не намерен больше терять время на бестолковое словоблудие». «Прошу лордов Алиры приблизиться, как и советников Шиатара. Сегодня принесут клятву верности не только лидеры человеческой расы, но и мой собственный совет». На Шарха забавно было смотреть, да и на его подельников тоже. «Это конец вашей коалиции», — довольно усмехнулась я, ловя полный гнев во взгляд дядюшки Шарха. «После клятвы плести заговоры и готовить предательство не получится». Эта присяга допускает только открытую конфронтацию, возможность бросить вызов. Кажется, Шарх думал о том же, о чём и я. Мужчина остановил рукой зеленоватого Хасиса, сделавшего шаг вместе с рыжеволосым генералом Шайтаром. Вышел вперёд и поднял руку, тыкнув в мою сторону указательным пальцем. «Я не признаю её своей Ашерисирой» человечка не сядет на трон пока я жив дядюшка, дядюшка" насмешливо хмыкнул тар никого не интересует то лудумрегал народ дружно охнул а шарх хищно осклабился здесь и сейчас пальцы тара на моей талии напряглись вызов с презрением выплюнул любимый Ты хочешь бросить вызов женщине? Бой в животной ипостаси с человеческой женщиной? Это низко даже для тебя, дядя. Имею право. Взревел мужчина, рукой отталкивая Шайтара и Хасиса так, что люди и наги стали расступаться, создавая круг. Ты не можешь отказать мне, не нарушив древних традиций. За тобой тогда никто не пойдёт. «Никто не поддерж «Хватит!» — прикрикнула я, раздражаясь. «Аня, не надо!» — попытался меня придержать Тар. «Тихо, я быстро!» Глаза у Ашириса широко распахнулись. «Ты не понимаешь, он сейчас примет облик огромного Василиска. Его взгляд опасен для человеческой оболочки и...» «Трансформация происходит за секунду?» «Нет, но...» Я улыбнулась. «Тогда не волнуйся». Моя самодовольная ухмылка расплылась на губах. «Не успеет». Альтаир упорно схватил меня за локоть и, гневно раздувая ноздри, прошипел. «Нет, Аня, я не могу тобой так рисковать. И пусть все думают, что хотят. Власть не стоит таких жертв. Лудум-регал уже несколько веков не проводился. Это забытое варварство». Я толком не знаю, что тебя ждёт за барьером арены. Любимый, я сделала шаг назад и крепко обняла Альтаира за талию. Не волнуйся, у меня есть полос, ты забыл? Сейчас достану и... Полос? Немного растерянно пробормотала Аширис, жадно вдыхая запах волос на моей макушке. Но он же иссяк. Все в парке видели, как огненные стрелы в твоём оружии закончились. «И ты ещё гневно ругалась на эту тему, материализуя секиры из воздуха?» «Хм, тогда понятно, почему шарх решил бросить мне вызов так смело». Улыбка коснулась моих губ. Когда я говорила ему о пословице «сделай сам», даже не надеялась, что змей отреагирует на моё подначивание так скоро и в лоб. Он, оказывается, думает, что полос сломан. Это просто отличная новость. Теперь главное... «Выходи, человеческая госпожа!» Яростно крикнул шарх, всё это время вырисовывая какие-то руны по кругу арены, стихийно созданные прямо на зеркальной плитке бального зала, и теперь поднимаясь во весь рост. по ходу этот тип давно изучал лудум регал». Наверняка собирался бросить вызов своему племяннику, когда тот находился бы в заведомо проигрышном положении. Такие мерзкие личности, как Шарх, честно вступать в бой никогда не рискнут. «Всё будет хорошо, Тар. Полос заряжен ещё на 15 выстрелов. Пусть все увидят, что я достойна занимать место рядом с тобой, что мне нельзя бросать вызов» и не понести при этом фатальных последствий для своей жизни. «Все миры построены на этом, кто бы что ни думал. Не позволяй своему страху выйти в массы. Посмотри, все здесь только и ждут, когда ты проявишь свою слабость, чтобы потом ударить побольнее». Глаза Альтаира засветились золотом. Горькая усмешка заиграла на губах молодого предводителя всех нагов. «Говоришь, как истинный воин из клана Шиарис. Иди. Но знай, я убью тебя, если ты умрёшь». Я засмеялась, искренне, без талики наигранности. Коснулась сколой своего мужа и кивнула. Договорились. Едва я сделала шаг, как кто-то в музыкальной ложе ударил в барабан. Ещё шаг, и ещё удар. Я прищурилась, наблюдая из-под лобья за Василиском, призывно раскинувшим руки, пока еще в человеческой ипостаси. «Главное, мне надо просто дождаться сигнала к началу поединка и очень быстро достать полос. Не буду сопли разводить. Как бы я ни хорохорилась, а с полноценным Василиском мне не тягаться». Этот незатейливый бой будто окрылял. Он будил во мне глубинные инстинкты. Инстинкты биться за свое». Шагая к огненному кругу из рун, почему-то вспомнила лёгкую песню, которую однажды услышала по радио. До конца, до конца выбираю смелость. До конца, до конца буду следовать я. До конца, до конца выбираю смелость я. С барабанной дробью песня здорово сочеталась. Она замотивировала меня на успех, однако... Едва я переступила черту круга, как руны в круге, и на моей руке синхронно вспыхнули. Огонь взвился к потолку, как будто захлопывая ловушку, а вот руны на моей руке погасли. То же мгновение секиры и пистолет упали на пол, явственно демонстрируя, что эта арена непростая, если даже божественный корнеон дал сбой. «Сюрприз, человечка!» — засмеялся Шарх, с удовольствием наблюдая, как я безуспешно пытаюсь поднять ближайшую секиру. Оружие будто прилипло к зеркальной плитке. У меня не получалось даже обхватить реликвию двергов. «Лудум, регал — это рукопашный бой. На магию строгий запрет. Хотя обратиться в змея я бы мог» потому что звериная ипостась — это моя физическая сила, а не магия. Но я не буду. Лорд Шарис поморщился. Не буду тратить на тебя лишние секунды. Просто придушу тебя прямо сейчас. Я не успела дотянуться до пола заупавшего дальше секир. Шарх оказался рядом слишком быстро. Схватил меня за шею, Сдавил до хрипа и немного приподнял на вытянутых руках, чтобы я не могла касаться пола. Перед глазами заплясали чёрные точки. Царапая ноготками пальцы, Нага поморщилась. Чёртово платье, как следует не замахнёшься. Но нет, замах и удар между ног наго получился идеальным. Шарх взвыл и согнулся, ослабевая хватку. Чем я не приминула воспользоваться? ударяя сначала по пальцам мудака, а потом хватая его за огненные патлы и знакомя рожу ублюдка со своим коленом. И вот сейчас платье чуть испортило эффект. Точнее, тонна слоёв вуали, из которой был шит подол золотого великолепия. Пришлось топтать гада каблуками и пинать изо всех сил носочками туфель. Со стороны, наверное, я с задранным подолом выглядела не очень презентабельно. «Сука!» — взревел шарх, пытаясь подняться или хотя бы перехватить мои удары. Я поняла, что моё время на исходе. Нужно либо снимать туфли и забивать каблук в череп этого гада, либо он сейчас встанет и обратится вопреки своим словам. И тогда меня уже ничто не спасёт. Я стану десертом для элероновской анаконды. Полный аут». Шарх изогнулся, дёрнулся изо всех сил и успел ухватить меня за правую туфлю, срывая её с ноги. Туфля полетела в одну сторону, я от достаточно болезненного толчка в другую. Но главное было не это. Туфля встретилась с Полозом, и я с невероятным восторгом наблюдала, как пистолет отъезжает по инерции на край арены, ближе к огню. «Конечно!» Пистолет — создание техногенного мира. Он ни разу не магия. Продолжать потасовку больше не имело смысла. Я бросилась к своему любимому полозу на всех парах, молясь небу, чтобы огненная стена не испортила моего верного товарища. «Аня, быстрее!» — крикнул Альтаир где-то за границей арены. Я обернулась, продолжая свой спринт. Шарх уже стоял на ногах. более того Наг раскинул руки в сторону. Его глаза пылали. Секунда, и его тело начало вытягиваться и расти, преобразуясь в животную ипостась. Причём не в половинчатую форму, как это происходило обычно, а в полноценную. Дикий хруст черепа этого гада и исчезновение длинной гривы красных волос всё кричало об этом. Поистине, Василиск решил предстать передо мной во всей красе. Кольца змея всё разворачивались и разворачивались, занимая чуть ли не большую часть ринга. Тушите свет. Больше не теряя ни одной секунды, я схватила полос, прицелилась и сразу пять выстрелов подряд прозвучали как гром в эпицентре страшной грозы. Огненная граница арены снова сделала резкий выброс с ужасным грохотом. Извиваясь, змей рухнул, забрызгивая своей кровью огненные руны. Пламя резко потухло, принимая поражение моего противника и признавая мою безусловную победу. В зале как будто стало жутко темно. Я выдохнула, поднимая взгляд на толпу зрителей. Глаза нагов горели разными оттенками неона. Секунда... И гробовая тишина была разорвана шквалом аплодисментов. Я чуть не оглохла, попятившись к секирам. Руны на руке вновь заработали, и я была намерена вернуть весь свой боевой скарб на место. Не успела. Меня сдавил в своих объятиях тар, налетевший точно ураган. «Больше никогда. Слышишь, никогда!» «Ладно» устала выдохнула я, поглаживая затылок, схватившего меня на руки бедолаги. «Совсем я тебя извела, да?» Тар сердито сопел пару мгновений, а потом вдруг признался. «Нет, я злюсь на себя. Ты совершенно ни при чём». «На себя? Почему?» «Потому что позволил тебе лезть в тёмную воду, не зная дна. Нужно было сначала изучить все тонкости лудом регал, а уж потом...» «Тише! Все уже закончилось, я с тобой!» Пока мы с Таром обнимались, Шахрияр, крепко держа за руку свою бледную молодую жену, подошел к краю возвышенности и громко сказал. «Лорд шарис проиграл. Его бесславный и унизительный вызов женщине навсегда покрыл позором его имя. Как новый глава побочной ветви Шиарис Я посмертно изгоняю последнего огненного Василиска из рода Шиарис». Шахрияр кинул брезгливый взгляд в сторону отца, чей облик вернулся в человеческую ипостась. «Стража, вынесите это. Пора продолжить нашему Аширису то, ради чего все здесь собрались». «Спасибо, брат», — поблагодарил Альтаир Шахрияра, помогая мне с секирами и провожая обратно к трону. Заняв свое место, Тарни выпустил моей руки из ладони, вынуждая присесть к нему на подлокотник. Шайтар, рыжеволосый генерал Альтаира, получил кивок от своего Ашириса и повернулся к толпе собравшейся элиты сразу двух материков. Легким движением руки достал из кармана пергамент и развернул его. «Лорды Алиры, выйдите вперед! Преклоните колено!» И повторяйте за мной. Клянусь душой и телом в верности. Клятва не заняла много времени. Все герцоги Алиры послушно и громко повторяли за шаем. Затем пришла очередь нагов из Совета Севиры. В финале пергамент вспыхнул черным огнем и осыпался серым пеплом, срывая восклицание с губ клявшихся. Теперь на запястье каждого лорда тускло мерцала метка тьмы. С этой минуты все ваши недовольства и предложения действуют только открыто. Любая попытка навредить своему Сиру будет караться магией, в зависимости от тяжести преступления. Покушение на жизнь Ашириса или представителей его семьи сродни самоубийству. Тар встал с трона и сделал несколько шагов вперёд. «Дорогие подданные, благородные вельможи, уважаемые представители всех слоёв двух великих народов! Сегодня, в этот светлый значимый день, я стою перед вами сердцем полным гордости и благодарности. Каждый из вас стал частью этой великой клятвы. Клятвы!» которая объединяет нас в стремлении к процветанию и благополучию. Я вижу в ваших глазах искренность и решимость, и это придаёт мне сил и уверенности в том, что вместе мы сможем преодолеть любые преграды. Я обещаю вам, что новые территории, вверенные нашей империи, будут управляться с мудростью и справедливостью. Моя цель — Создать условия для развития каждого из вас, для процветания наших городов и деревень, для защиты наших традиций и культуры. Мы будем строить будущее, в котором каждый сможет найти свое место, в котором будет царить мир и согласие. Я призвал вас к единству, и теперь обещаю вам, что каждый момент своего правления я буду помнить о вашей поддержке, о ваших надеждах и мечтах. Вместе мы сможем создать такую империю, о которой будут говорить веками. Давайте строить наше будущее с решимостью, с любовью к родной земле и с верой в лучшее. Да здравствует империя двух материков! Народ возликовал, проникнувшись пафосной речью Альтаира. Даже сводный брат вивен неистово хлопал, еще не зная, что скоро его земли отойдут к альвиору. Эдвард вообще сильно изменился после бойни в парке. Он даже не смотрел в мою сторону, что не могло не радовать. Леди Клариса тоже избегала моего взгляда, всякий раз пытаясь встать так, чтобы укрыться. Кажется, я могла наконец-таки выдохнуть, расправившись со всеми своими врагами. Остался только Дашал Хасис. Бросив косой взгляд на советника, поморщилась. Он с лютой ненавистью смотрел на Шахрияра и свою дочь. Но он вроде как расставил свои приоритеты, дав клятву вместе со всеми. Если у него и есть матримониальные цели, то уже не к нам, старым. Около часа мы присутствовали на балу, танцуя и принимая поздравления. А потом Альтаир потянул меня на террасу, откуда мы тихо и незаметно убежали в императорский коттедж, где нас ждали мои кошечки и страстная брачная ночь.